Глава четвертая. Захват. Дневник Отта, в который встревает некто. Да чего же неинтересно смотреть за работой контрразведки вживую. Тени, беготня, крик, очередь, звон разбитого стекла, еще несколько очередей, топот ног по дому. Хлопанье люка, приглушенный, настоящий какой-то взрыв. Стрелку не повезло, что сказать, его уносят с глаз долой. «Ничего, у нас в тажурах есть еще один стрелок. Теперь он стрелок, а этот — мертвяк. Трясемся в кузове грузовика по проселочной дороге. Поздно ночью прибываем в штаб. Барон мрачен, хотя в его мрачности не чувствуется безысходности и приговора. По главе стола сидит герцог. Я-то знаю, что это за герцог, но виду не подаю. Барон сидит по правую руку от него». Слева какой-то штатский хер в очках. Говорит герцог. Все что-то усердно записывают в блокноты. Давайте проанализируем. Итак, две недели назад в комендатуру явилась баба, которая была у них радисткой. А, господа, к чему эта грубость? Молодая девушка, волосы хорошие, но коротко остриженные. Не удивлюсь, если на гражданке она носила косу. Красивая? может быть даже слишком красивая. Да, точно, слишком красивая для того, чтобы не то что умереть, но даже неотступно думать о смерти. Согласно ее показаниям, в этом районе высадилась диверсионная группа из 14 человек, без нее из 13 человек. Цель – подрывы на железке, сбор сведений о местности. Группа разделилась на две по семь человек. Мы условно назвали первую «подрывники», вторую геодезисты. Действия коменданта. Мобилизация всех воинских подразделений, включая охрану штаба, прочесывание леса цепью, долдунет очкастой. Хорошо, кивает герцог. Результат? Он показывает на стрелка. Практически нулевой результат. Солдаты? Все не местные, лес знают плохо. Дважды возникали перестрелки, но противнику без труда и без потерь удавалось скрыться. Русские очень хорошо ориентируются в своем, то есть в нашем лесу. Но еще бы, господа, в группе противника, вернее, в каждой из групп, по одному человеку выросли в этих краях. Охотники, рыбаки, ягодники, грибники. Дальнейшие шаги, кивает герцог в сторону барона. Тут приосанивается. Сокращение группы поиска до трех десятков специалистов. Засады в местах наиболее вероятного появления противника. Вы лукавите, господин барон. Про чудо-избушку девушка с короткими волосами вам тоже сказала. Пока вы отстреливали волков и гнали их на номера, хотя если бы вы не гнали их, они все равно пришли бы на эти самые номера. Сопутствующие обстоятельства, не унимается герцог. И улыбается Гире. Тот рвет с места в карьер. Усталость противника, снижение наблюдательности, бдительности, падение боевого духа, появление перебежчицы, Которая вызвалась вернуться к группе, сославшись на то, что потерялась в лесу, и, стоя в карауле, отперла засов. Незрячий левый глаз герцога наливается кровью. Ход операции по захвату. Чести говорить, удостоен весельчак. В дом было брошено несколько гранат с газом. Группа. Наша группа заскочила следом. Двое из диверсантов подняли руки. Пятеро пытались оказать сопротивление. Пришлось их застрелить. Застрелили вы, ребята, на самом деле шестерых, девушку, в том числе, вы тоже ухлопали. А выживший? Этому парню и так хватит на орехи в лагере. Сначала в одном, потом в другом. О том, что поднял руки, он пожалеет 2513 раз. То есть каждый день из тех, что проживет. Плюс по мелочам. Туча пробегает по лицу герцога. Ошибки. Голосом чревовещателя изрекает он и кивает первому болтуну. Болтун болтает. «Мы не учли, что внутри дома диверсанты расположились таким образом, чтобы отразить возможный захват. В частности, шесть человек забаррикадировались на чердаке и подорвали себя противотанковой гранатой. Перед этим был зафиксирован выход в эфир». Командир группы за секунду до взрыва шепнул «Все, парни, успели». Герцог С видом знатока поворачивается ко мне, но смотрит сквозь меня в сторону дверей. Резюме. В деревне не заходить, жилые помещения в качестве лагеря не использовать. Всегда иметь возможность для отступления. В плен не сдаваться. При обнаружении подорвать себя, как это сделал противник. С интонацией Левитана вещает второй болтун. Через два часа барон зашел в комнату пловца. то, покажите ваш дневник». Вырвал страницу и сжег тут же, при нем. В комнате пахло горелой бумагой, но текст, его величество текст, остался со мной.